Год тому назад, с приходом лейбористов к власти, у всех появились на миг новые надежды. Лейбористы всегда обещали превратить Палестину в образцовый мандат с открытой эмиграцией. Ходили даже слухи о том, что Палестину примут в члены британского содружества. Все эти обещания лопнули как мыльный пузырь, как только до слуха лейбористского правительства донесся клёкот чёрного золота из-под аравийских песков. Решения были отложены впредь до дополнительного изучения, были назначены новые комиссии, пошли новые обсуждения, как и в продолжении 25 лет до этого. Но ничто не могло остановить яростного стремления еврейских беженцев в Ла-Сиотат попасть в Палестину. Агенты Масада Алия-Бет рыскали по Европе в поисках евреев, переживших катастрофу, переправляли их через границы благожелательных государств, взям подкупов подлогов контрабанды хитростью и даже насилия шла гигантская игра и действующие лица то и дело менялись на сцене с самого начала Франция и Италия были на стороне беженцев и открыто сотрудничали с масадом их границы были открыты для беженцев и они не очень препятствовали созданию сборных пунктов Италия оккупированная английскими войсками это удавалось с трудом Главным центром беженцев стала Франция. Скорее лагеря для беженцев, такие как Ляш и Отат, были переполнены. Масад приступил к нелегальной переправке беженцев в Палестину. Европейские порты кишели агентами Масада, покупавшими на деньги, получаемые от американских евреев, сюда и переделывавшими их, приспосабливая к прорыву английской морской блокады Палестины. Англичане использовали в этой борьбе не только флот, найдипломатический аппарат в качестве контрразведывательных центров против масада. Жалкие су дёнышки масада аль-Ябет, забитые до отказа людьми на грани отчаяния, брали курс на Палестину только для того, чтобы их перехватывали англичане, как только они пересекали трёхмильную прибрежную полосу. Беженцев обычно помещали в новые лагеря. На этот раз у отлит в самой Палестине. Когда Карен узнала, что её отец жив, Ей тоже захотелось попасть в Холестину. Ей представлялось естественным, что ее отец тоже приедет туда. Хотя ей было только 15 лет, ее приняли в группу пальмахников, устраивавших ночью посиделки у костра, рассказывали чудеса, о стране обетованной, пели прекрасные восточные песни на слова, взятые прямо из Библии. Они шутили, пели и говорили ночи на полет, то и дело подбадривая Карен. «Ну-ка, Карен, станцуй!» Ей поручили заботу о сотне детей, которых она должна была подготовить к тому моменту, когда масадовское судно возьмет их на борт, чтобы прорваться через блокаду и высадить их в Палестине. Британская иммиграционная норма составляла всего полторы тысячи человек в месяц. И они всегда выдавали сертификаты либо старикам, либо детям, негодным к несению воинской службы. Мужчины отращивали бороды и красили волосы в серый цвет, чтобы выглядеть стариками. Но из этих ухищрений обычно ничего не выходило. В апреле 46-го года, спустя девять месяцев после того, как Карен покинула Данию, Галлили сообщила ей однажды великую весть. «На днях будет корабль Масада, и ты со своей секцией погрузитесь на борт». У Карен, у Карен забилось сердце. «Как называется судно?» «Давидов щит», — ответила Галлили.